Никаких телесных контактов, передавать ничего нельзя. Вам это понятно, мисс Грин? Более чем. Стоя перед дверью, за которой находился её самый страшный кошмар, Джой машинально отвечала на вопросы тюремного охранника. Мужчина обыскивал Джой на предмет оружия или контрабанды, попутно рассказывая правила. Джой невольно отметила его лишний вес. С виду он выглядел удивлённым тем, что она решила прийти. "Я работаю здесь больше 10 лет", сказал он. И среди сотрудников всегда был спор, и какой же. Джой посмотрела на лопнувшие капилляры в глазах здоровяка. Придёт ли вы к нему или нет? В тюрьме все знали, что он вас ждал. Джой надела куртку, которую перед этим тщательно проверили, и медленно подошла к двери. "И на что ставили вы?" спросила она. "Ё проиграл". Мужчина приложил магнитный ключик к замку, после того, что он с вами сделал, видимо, вы гораздо сильнее, чем я думал. Охранник открыл дверь. Пустив Джой в небольшое помещение с яркой лампой на потолке, посредине стоял стол. За ним сидел человек с опущенной головой. Его чёрные волосы свисали вниз, скрывая взгляд. Руки, закованные в наручники, лежали на веду, пристёгнутые к железной скобе в центре стола. От яркого освещения оранжевая роба заключённого ослепляла. Джой ещё несколько секунд постояла в дверях, не решаясь войти. Она сотни раз видела лицо этого ублюдка по телевизору, но встретиться с ним вот так, увидеть воочию, неужели Джой переоценила свои возможности? Чувствовала она себя неуверенно. Нужно сделать лишь шаг. Она уже здесь, глупо поворачивать назад в тот момент, когда финиш у тебя перед носом. Выдохнув весь воздух из лёгких, Джой вошла в комнату. За ней закрылась дверь, издав мерзкий электронный писк. Подойдя к металлическому стулу, Джой положила руки на его спинку. Она внимательно рассматривала мужчину в наручниках, готовясь встретиться с ним взглядом. Это тот человек, что отнял её жизнь, забрал у Джой её юность. Пока все ровесники поступали в колледж, веселились на вечеринках и радовались очередному новому дню, Джой страдала от ночных ужасов, грызя язык до крови. Никого не могла к себе подпустить, ни с кем не разговаривала. В каждом незнакомце видела врага. Ее бывшие друзья курили травку, пили вино и занимались сексом. Джой же разбивала в кровь кулаки, пытаясь хоть как-то заглушить боль от утраты Линдси. Она не помнила всего, что с ней произошло, но ей все равно постоянно было плохо. Теперь стало ясно, почему. На подсознательном уровне Джой всегда знала, что это именно она убила Линдси, лишила жизни самого близкого человека. хранзило сердце подруги вместе с ней уничтожив и себя. Одноклассники Джойс заводились семьями, рожали детей, ей же не оставалось ничего, кроме как выплёскивать безудержную ярость на соперников в клетке. Только так она чувствовала себя живой. Благодаря этому Джой не сошла с ума. Она изнуряла своё тело тренировками и всё лишь для того, чтобы забыть это ощущение потери. хотя бы на время отвлечься от тяжести, которая вечно топила её душу, заставляя захлёбываться в мутной воде. Она могла бы просыпаться каждое утро с улыбкой и целовать любимого мужчину, но вместо этого проводила бессонные ночи, выслеживая очередного бандита, готового разнести ей голову из-за вреза. Она стреляла в преступников, жгла на курок, плюя свинцом демонами смерти, убивала людей. забирала их жизнь, оправдывая это правосудием, но в глубине души Джой знала, ей это нравилось. Архитектор лишил её всего, и сейчас, когда он поднял голову, Джой увидела в его глазах, что он знает это.